«Удивительно, что ты вообще на такое способна. Ты не можешь быть рассудительной, не можешь спокойно болтать со мной. А самое главное, ты не должна была остановиться посреди охоты, когда в воздухе пахло человеческой кровью. Даже взрослые вампиры не всегда на это способны. Мы внимательно отбираем места охоты, чтобы случайно не оказаться на пути соблазна. Белла, ты ведешь себя так, словно родилась несколько десятилетий, а не дней назад». «Ого!» Эдвард вновь погладил мое лицо, в его глазах сияло восхищение. Все бы отдал, лишь бы на секундочку заглянуть в твои мысли. Какие сильные чувства! К жажде я готовилась, но к этому нет. Я была совершенно уверена, что его прикосновения уже никогда не пробудят во мне прежних чувств. Ну, по правде говоря, прежними они и не были. Они были куда сильнее. Я погладила прекрасное лицо Эдварда и задержалась на его губах, От неуверенности мои слова прозвучали скорее как вопрос «Я по-прежнему тебя хочу?» Эдвард изумленно заморгал. «Как ты вообще можешь об этом думать?» «Разве тебя не мучает нестерпимая жажда?» «Конечно, мучает, когда мне об этом напомнили. Я с трудом проглотила слюну и вздохнула, закрывая глаза, как в прошлый раз, чтобы сосредоточиться. Отпустила свои чувства на волю, но все-таки приготовилась к очередной атаке дивного запретного запаха. Эдвард уронил руки и даже затаил дыхание, пока я прислушивалась к паутине зеленой жизни, отыскивая среди звуков и запахов что-нибудь, чем можно утолить жажду. На востоке мне попался какой-то необычный и едва уловимый аромат. Я распахнула глаза, однако по-прежнему была сосредоточена на своих ощущениях, когда развернулась и молча устремилась на восток. Почти сразу же начался пологий подъем, и я бежала на полусогнутых, как зверь на охоте, стараясь не высовываться из леса. Эдварда, несущегося следом, я скорее чувствовала, чем слышала. Чем выше мы поднимались, тем меньше вокруг становилось зелени. Запах смолы и хвои усилился, как и тот, который меня привлек, теплый, куда острее и приятнее лосиного. Через несколько секунд я услышала приглушенные удары огромных лап, мягкие, не то что Топот копыт, звук шел откуда-то сверху, не с земли, и я инстинктивно взобралась на серебристую ель, заняв стратегически выгодную более высокую позицию. Теперь мягкие удары доносились снизу. Источник запаха был совсем рядом. Мои глаза выхватили из окружающего мира движение, соответствующее звукам, и я увидела огромного рыжего льва, припавшего к толстой ветви ели. Он был очень большой, раза в четыре крупнее меня и не сводил взгляда с земли, тоже охотился. Я уловила запах какого-то мелкого животного, совсем пресный по сравнению с ароматом моей добычи. Хвост льва подергивался. Он готовился к броску. Я легко прыгнула влево и вниз и приземлилась на его ветку. Лев почувствовал дрожь дерева и развернулся, взвизгнув от страха и ярости. Он выпустил когти и замахал лапами в воздухе. Сходя с ума от жажды, я не обратила внимания ни на скаленные клыки, ни на острые когти и бросилась прямо на льва. Мы упали на землю, схватка длилась недолго. Смертельные когти были подобны ласковым пальцам, гладящим мою кожу, а клыки соскальзывали с глотки и плеч весел лев, как пушинка. Мои зубы безошибочно нашли его горло. Бедняжка, он сопротивлялся так слабо, точно ребенок. Я сомкнула челюсти ровно в том месте, где сконцентрировался поток тепла, Шкуру я прокусила легко, словно сливочное масло, зубы у меня были острые, как бритва, и им ничего не стоило прогрызть мех, жир и сухожилия. Конечно, запах был не тот, зато горячая кровь смочила раздраженное зудящее горло. Я жадно пила, лев сопротивлялся все слабее, его вопли утихли, тепло крови согрело все мое тело, даже кончики пальцев на руках и ногах. Я прикончила льва, но жажда не исчезла. Она снова вспыхнула в моем горле, и я с отвращением отбросила обескровленный труп. Разве можно хотеть пить после такого количества крови? Одним быстрым движением я вскочила на ноги и поняла, что видок у меня тот еще. Я вытерла лицо тыльной стороной ладони и расправила платье. От львиных когтей тонкому шелку досталось куда больше, чем моей кожи. «Хм...» — протянул Эдвард. Я подняла глаза и увидела, что он стоит, небрежно прислонившись к стволу дерева, и задумчиво смотрит на меня. Не очень хорошо получилось, да? Я перепачкалась с ног до головы, волосы сбились в комок, а заляпанное кровью платье висело лохмотьями, когда Эдвард возвращался домой с охоты, вид у него был более презентабельный.